Глава четырнадцатая, в которой я понимаю, что не ту профессию выбрал. «Чего молчишь, крыса?» Василий наклонился ближе. Я поморщился. От парня слегонца попахивало немытым телом. Еще воняло изо рта. Видимо, чекист, который Васю привез, оказался не таким чистоплюем, как Клячин. «Говорить будешь?» Снова докопался ко мне этот придурок. Я опустил выразительный взгляд на ладонь, которая закрывала мой рот, намекая дебилу, что не мешало бы ручонку убрать, иначе ответить на его вопрос я точно не смогу, даже если у меня будет такое желание. «Заяц, граблю прими!» Помешался Ленька, который стоял тут же рядом. Он опирался о тумбочку с задницей, руки при этом сложил на груди. «Поза большого босса, который здесь рулит всем!» «Ой, дебилы, малолетние придурки! Они до сих пор, похоже, не понимают, куда попали!» Ну, вскроет мне горло Василий, окей. Хотя лично я в этом сильно сомневаюсь. Ссыкло он, напал на спящего. Однако дело даже не в этом. Допустим, решился пацан. Хирак Ножичком по шее. А дальше? За меня, конечно, горевать не сильно будут. Если только товарищ Бекетов с его неумным желанием спасать Реутова. Но и он переживет. А вот эти придурки что думают? Им это сойдет с рук? Да черта с два. Никто их после такого закидона в школе не оставит. Ибо какая нахрен разведка, если они спокойно друг другу прирезать могут? «Заяц!» — Ленька чуть повысил голос, потому что Василий притупливал и руку не убирал. Точно идиот. Похоже, Крепыш успел за недолгое время своего пребывания в бараке занять среди деддомовцев пост лидера. Но ничего, это ненадолго. Я не собираюсь ни под кого прогибаться, хотя бы здесь. А то задрали, командиры, хреново. Только приказывают со всех сторон». Василий недовольно хмыкнул, однако ладонь сдвинул. Теперь она практически лежала на моей шее, а вот острый предмет по-прежнему оставался на месте. Я чувствовал, как его кончик упирается в горло. Чуть дернусь, и может выйти неприятная ситуация. «Ну, говори!» — рявкнул Заяц. «Чего тебе говорить, осел?» Я демонстративно нагло уставился в злую рожу Василия. «Разговаривать с детишками надо на их языке, иначе не поймут». «Бестолковиться и снова ждать по ночам нападения я не хочу. Пошли нахрен в конце концов. Ты в этой коммуне когда последний раз был? Ты этого когда в последний раз видел? Девять лет назад, говоришь? Хера себе у тебя память! Или другой вариант? Хера себе у меня рожа вообще не меняется, так что ли?» «И чё? И чё? А?» Василий начал злиться. Он явно ожидал от меня немного другой реакции. «Ты чё тут лепишь? Вроде я брехло. Пацаны, он крыса, точно говорю!» Его чекисты к нам специально подселили. Будет бегать, им стучать. Заяц, ну, по-честному, если. Мы пока только тебя услышали. Поешь ты по делу, согласен. Но он еще ничего не сказал. Надо бы и его послушать. Спокойно ответил за всех присутствующих Ленька. Я осторожно повел взглядом по сторонам, еле-еле сдвинув голову. Насколько это, конечно, возможно в моем положении. Хотел оценить обстановку. К счастью, Васина рука уже не так крепка была, и острие чуть отдалилась. Вообще распределились они по комнате грамотно. Один тусовался у окна, поглядывая на улицу, контролировал появление кого-то из местных чекистов. Двое замерли слева, на тот случай, если все же начнется, замес. Справа стоял Ленька, Вася находился рядом со мной. Еще одного вообще в комнате не увидел. Думаю, он стоит на стрёме с улицы. «Реутов, Лешка, мы с ним дружбу водили! Койки наши рядом стояли! Нормальный пацан был!» Снова завелся Василий, которому не терпелось доказать свою правоту а потом зимой воспитатель потащил их за этими... за дровами. Был там один, урод. Вечно добренького себя строил. А сам гнида настоящая. Он его взял, еще... Зайцев запнулся, вспоминая имя второго участника событий. Потом тряхнул головой и посмотрел на Ленки через плечо. Не помню, как звали. Пацан еще такой придурковатый. Один всегда ходил. Не разговаривал ни с кем. Вечно в каморке под лестницей сидел. Вот его фамилию не помню. Да и не знал особо. Какая-то На вроде немчуры. Да не в этом суть. Двоих взял воспитатель, вроде в помощь. Лёшку и этого, придурковатого. А потом... Утопли они оба, провалились в прорубь. Кипиш ещё был. Через неделю после случившегося в коммуну чекисты приехали. Эти. Из УГПУ Как раз за придурковатым. Мы сначала даже не поверили. Нахрен он чекистам. А те всю коммуну на уши поставили. Он им мандец как нужен оказалось. Крику было воспитатели с собой увезли, так он и сгинул. Но этого не жалко, гниды и есть. Главное, на Реутова вообще всем насрать было. А за придурошного целая эпопея началась. Дюжи он им потребовался. Замечательно, перебил я Василия. История очень трогательная. А теперь давай по делу, без твоих загадочных интриг. Прорубь, чекисты. Говоришь, дружили мы с тобой? Или ты так думал, что дружили? Чё-то не пойму, как ты запомнил, что было хрен его знает когда? Нам в тот год по семь исполнилось. Ну, восемь, ладно. А сейчас по семнадцать. Ты как определил, что я — это не я?» Собственно говоря, большого волнения не имелось. Почему? Я просто вспомнил слова Клячина, сказанные мне в кабинете директора. У Реутова, настоящего имею в виду, была в коммуне репутация задира и драчуна. Какие к черту и матери друзья! Скорее всего, Вася и правда жил в коммуне. И, скорее всего, Реутова он реально видел. Может, даже общался, но не близко. «Это Вася брешет. Единственный его довод — несчастный случай, в котором погибли два пацана. А значит, значит, попробуй докажи, придурок». «Ты утоп!» — психанул Зайцев. Причем он сам не заметил, что начал говорить со мной как с Реутова. «Вот ты дебил! Утонул, да не я. Второй, тот самый, придурковатый, под лед ушел. Алексеем его тоже звали, кстати. Вицкий Алексей Сергеевич. А теперь главный вопрос». «Как бы я мог знать его имя, если бы не был тем, кем являюсь, а?» Василий бестолково хлопал глазами, пытаясь переварить мою умную фразу. «Даже интересно, если в школу особого назначения решили взять за бушковитость и знание немецкого, этого придурка, по каким критериям отбирали? Он же тупой, как пробка». «Заяц, фамилия такая была?» — спросил Ленька. Он пока не вмешивался, наблюдая всю нашу психологическую драму со стороны. «Вицки!» А хрен его знает, вроде похоже. Но звали его Алексей, как и этого, правильно? Теперь только вспомнил. Точно, Алексей, два Алексея. Мы еще тогда удивились, какая херня вышла. Он еще сам не понимал, что уже проиграл. Начал говорить обо мне именно как о Реутове. «Слышь, ну так-то и правда», — Мешался один из парней, которые стояли слева. «Откуда Алёши знать эту фамилию, если это был не он?» Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Соображал, и пацанов туговато». Он был бы не он, глубокая мысль, однако. «Да ты же утоп!» Снова повторил Вася, дурачок. Правда, рука его заметно расслабилась. Я больше не чувствовал, как натягивается кожа в том месте, где он держал нож. И вообще, что за нахер? Откуда у пацана эта штука? Их не проверяли, что ли? Не знаю, обыскать там, например, не судьба? Между прочим, серьезное заведение, а на самом деле бардак какой-то. «Не утонул я, говорю, не слышишь?» Когда блаженный этот провалился, пытался его спасти даже. Гадом буду пытался. Сам чуть под не ушел, а вокруг ни души. Я орал, голос сорвал, звал воспитателя. Хер там. Он по своим делам смылся. Там же хутор рядом был. Он на этом хуторе и жил. Оставил нас в лесу одних, а сам домой побежал. Заботы у него какие-то. Вот представь, что мне делать? Думаю, ну сейчас вернется и все на меня свалит. Не признается же, что сам бросил воспитанников одних. Его за это по головке не погладят. Либо другой вариант. Зачем ему свидетель? Возьмет да притопит до да кучи вместе с этим Вицки. Я избежал, Добрался до ближайшей станции, там к поезду прибился. Ну и пошло-поехало. Пришлось, конечно, на улице ночевать. Не пожрать, не поспать нормально. Все боялся, что найдут. А потом меня захапали опять. Определили в детский дом. Я-то уж от коммуны далеко забрался. Ну вот и вышло так. Когда спросили, откуда сам, по тупости ответил им, Прихворнул не раз, лихорадило сильно. Соображал туго, в общем, так и остался в детском доме. Проверять никто не стал, кому я нужен. Это да, сознанием дела кивнул пацан, который за меня вступился. Нахер мы никому не нужны. Заяц, до да слезь уже с него. Вцепился в глотку приличному человеку. Вишь, ошибся ты. Ясен пень, сколько лет прошло. То не ошибается. Василий отстранился, выпрямился. Правда, смотрел на меня все равно с сомнением. «А воспитателя нашего как звали? Ну, того, с которым вы за дровами ходили?» Выдал друг заяц. Решил мне еще одну проверку устроить, похоже. Внутри непроизвольно все сжалось, вот и приплыли. Я в душе не имею понятия, как звали какого-то долбанного воспитателя. И Клячин будто назло, имени не говорил. Шанс нарваться на неприятности стал более реальным. Но блеф — отличная штука. «Ты что, издеваешься? Не помню уже?» пожалуй плечами. Николай Васильевич вроде бы. А может и нет. Не помню. Время сколько прошло. Гонида был? Это да. Помню, что жил рядом, на хуторе. Ну и как его звали? С угрозой в голосе спросил у Зайцева Ленька. Да я и сам не помню. Махнул рукой Василий. Столько лет прошло. Как арестовали, от него ни слуху, ни духу не было. Я мысленно себе поаплодировал. Прокатило. Ты посмотри, как отлично играю роли. Я и не думал бы никогда. — Не, прогадал я с профессией. Надо было в актера идти. — Ладно, не обессудь. Мы решили, ты крыса. Думали, тебя специально к нам подселили, чтобы ты следил и доносил. — Дюжий заяц убедительный языком трепал, — сказал наконец Ленька. Он подошел ближе и протянул мне руку. Я ухватился за его лапищу, поднимаясь с кровати. — Здоровый пацан, конечно. Не знаю, как он в разведке собрался служить, если среди толпы людей его сразу заметишь. Хотя, может, это и не играет никакой роли. мне это откуда знать. Пока одергивал одежду, на автомате глянул в окно. На улице еще светло. Даже солнце вроде ярче светит. Обед, наверное. То есть вырубился я на пару часов, не больше. А за уборку это не прав. Леня кивнул мне в сторону ведра с грязной водой. Надо вместе со всеми. Мы теперь все в одной лодке. Да я не против. Думал, прямо десять минут полежу. Дорога хреновая была. Не сегодня, а вообще. Пока из детского дома доехали, думал, придушу своего провожатого. «А, это да!» — зажал пацан, который активно высказывался в мою защиту. «Поездочка та еще выдалась. Меня товарищ лейтенант государственной безопасности на своих двоих тащил через три области, а потом вроде ногу вывихнул, споткнулся неудачно. Так через две области еще и мне его тащить пришлось, на себе. Стор раз думал, брошу нахер, пусть подыхает. Собаки собачья смерть». Ты бы полегче подкидыш. И слова такие здесь говорить не надо. А насчет областей не привирай. Ленька покосился на вход. Ой, не бзди, никто не слышит. А насчет областей я приукрасил малость. Было просто сложно. Особенно, когда выяснилось, что с ногой у этого товарища все в порядке. Думал, рожу ему прямо там набью. А насчет как нам говорить... Пацан небрежно махнул рукой. Там Саня с улицы краулит. Меня Иванова, если звать. Но лучше подкидыш. Привычный я к этому. Последние его слова предназначались мне. Это он так неожиданно решил представиться. Лянь, подкидыш у нас рисковый гражданин. Есть в ним что-то северное. Похож на хер моржовый!» Зажал не к месту Вася. Он уже успокоился и вроде как даже поглядывал на меня по-доброму. А перед крепышом явно старался выслужиться. Все домовцы дружно засмеялись шутки Зайцева, кроме меня. «Твою же мать!» Высказался я вслух, уставившись в одну точку. Просто эта фраза... Я вспомнил, что уже слышал ее. Вспомнил даже от кого и в каких обстоятельствах. А еще я понял, почему рожа Реотова кажется мне знакомой.